когда покойный король был предан в руки Кромвеля шотландцами. «Знаю», — холодно произнес Монк. «В то время я имел при себе значительную сумму денег с золотом, и накануне сражения, предчувствуя то, что случилось на другой день, спрятал их в большом погребе Ньюкаслского монастыря, в башне, верхушку которой, освещенную луной, вы видите отсюда. Сокровище мое спрятано там, и я пришел просить, чтобы вы позволили мне взять его».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 Прошло двенадцать лет, случилось немало событий. Монк умышленно настаивал на этом. Ему хотелось убедиться, не воспользуется ли французский дворянин предлогом, чтобы отказаться от поисков. Но Атос и бровью не повел. «Уверяю вас, милорд», — произнес он твердым голосом, «я вполне убежден, что оба бочонка стоят на прежнем месте и не переменили хозяина». Этот ответ избавил Монка от одного подозрения — Но внушил другое. Француз, вероятно, подослан, чтобы соблазнить защитника парламента. Бочонки с золотом — пустая выдумка. Может быть, этой выдумкой хотели пробудить в генерале корыстолюбие. Золота, наверное, не было. Монк хотел уличить французского дворянина во лжи и коварстве и извлечь пользу из ловушки, расставленной ему врагами. Обдумав все это, Монк сказал гостю. Надеюсь, вы не откажетесь разделить со мной ужин. Охотно, отвечал атос, клянясь. Вы делаете мне честь, которой я считаю себя достойным, потому что чувствую к вам особенное расположение. Прошу быть снисходительным. Поваров у меня мало, да и те очень плохи, а мой провиант-мастер вернулся с пустыми руками. Если бы в лагерь случайно не забрел французский рыбак, генерал Монк лег бы сегодня спать без ужина.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 Возьмите конвой. Вы правы, согласился Монк и закричал Дигби! Вошел адъютант. Пятьдесят человек со шпагами и мушкетами! И он взглянул на Атоса. Тот ответил: Это слишком мало, если есть опасность, и слишком много, если ее нет. Ну, так и я пойду один, усмехнулся монг. Дигби, мне никого не нужно. Пойдемте, сударь!